Глава 10. Четыре дня спустя температура Тильды спала. Кива одновременно радовалась и беспокоилась. Радовалась, потому что, возможно, женщина все-таки выздоровеет от болезни, что до сих пор наводняла ее иммунную систему. Беспокоилась, потому что оставалось всего три дня до Ордалии воздухом и приезда наследного принца и принцессы. Времени катастрофически не хватало. Хотя Тильда перестала так обильно потеть, что приходилось каждый час менять простыни, и проводила в сознании все больше времени, Кива до сих пор не знала, от чего ее лечить. Женщина не могла или не хотела говорить, и никакие уговоры не помогали Киве пролить свет на ее болезнь. Иногда Тильда как будто пребывала в здравом уме, но спустя несколько минут могла с пеной на губах метаться в бреду, вырываться из пут и кричать так громко, что в лазарет сбегались надзиратели. Киева не имела ни малейшего представления, что ей делать и как помочь женщине. Вдобавок ко всему, она жутко устала. Мало того, что прибавилось пациентов с кишечной инфекцией, так еще и другие заключенные зачастили в лазарет с проблемами, большая часть которых возникала от стычек с надзирателями. Глубокими зимами, когда новых заключенных приезжало совсем мало, надзиратели начинали скучать и пускались во все тяжкие. Развлечения себе они находили в узницах, а иногда и узниках. За десять лет Кива привыкла. Но ее все равно обжигала ненавистью каждый раз, когда запуганные женщины толпами приходили в лазарет за корой бесплодника, чтобы отсрочить менструацию. Из-за тяжелой работы и скудных рационов у большинства женщин заключенных месячных и так обычно не бывало. Но если кого-то эта участь обошла стороной... Никому в Залиндове не хотелось забеременеть. Такое, конечно же, случалось. И если женщина доживала до конца срока, то Кива помогала принять роды. Однако за последние десять лет Ещё ни одна мать с новорождённым не прожили долго. Кива и сама предохранялась. Однако она регулярно задерживалась в лазарете допоздна, да и её, как верного доносчика-смотрителя, надзирателя обычно предпочитали не трогать. Конечно, защиту ей это не гарантировало. Взять хотя бы ту ночь несколько недель назад, когда за Киву вступилась на аре. Но даже такие случаи приходилось перетерпеть всего несколько раз в год, и надзиратели никогда не заходили слишком далеко. Они понимали, что им еще, возможно, пригодится помощь лекаря. Для Кивы это было одновременно благословением и проклятием. Благословением, потому что хоть что-то спасало ее от изнасилования, и проклятием, потому что она никак не могла защитить других. Иногда она специально оставалась спать в лазарете, чтобы не только скрыться с глаз непрекаянных надзирателей, но и помочь ночью нуждающимся. В одной из таких ночей, ближе к утру, Киву разбудило тихое всхлипывание. Алишу с нергалом она отослала, когда те пришли на смену, сказав, что хочет понаблюдать за карантинными пациентами. На самом же деле, Нааре предупредила Киву, чтобы та не ходила одна ночью до корпуса, а сопроводить лекаря надзирательница не могла. Несколько часов после ее предупреждения Кива бесцельно бродила по лазарету. Гадала, поступила ли на Аре так из женской солидарности или просто потому, что она порядочный человек, пусть и служит в Залиндове. В любом случае Кива была ей благодарна. Отпустив Типа пораньше и посоветовав ему не отходить далеко от Джарана, она легла спать на одной из коек, как только ее сморила. Снова раздался тихий всхлип, и Кива заворочилась, силясь сбросить нежелавший отпускать сон. Однако потом до нее дошло, что звук донесся со стороны койки Тильды, и что это не неразборчивый стон, а слово. И тогда Кива села, свесила ноги с койки и подошла к женщине. «Воды... воды...» Тильда натянула ремни и цепи, трясла головой из стороны в сторону, слепо оглядывая скудно освещенную комнату. «Я здесь!» Кива ободряюще погладила ее по плечу. «Я принесу тебе воды!» Стук сердца гулом отдавался у нее в ушах, когда она кинулась за стаканом, И погрузила его в ведро со свежей водой. Краем глаза Кива заметила, что в дверях стоит незнакомый ей вооруженный надзиратель, который с любопытством поглядывал на Тильду и наверняка внимательно прислушивался к их разговору. Киве мигом стало неуютно от мысли, что мужчина наблюдал за ними, пока они обе спали, и, не глядя ему в глаза, она поспешила к пациентке. Бережно приподняв больной женщине голову, она поднесла стакан к ее губам. Тильда пила так жадно, что вода потекла у нее по подбородку. Кива вытерла ей лицо, когда в стакане ничего не осталось. «Спа... Спасибо...» «Пожалуйста...» — Кива сглотнула ком в горле. До первого испытания оставался всего день, и помимо спавшей температуры, Состояние Тильды улучшений не наметилось. А теперь она пытается говорить. От нахлынувших чувств Киви пришлось снова проглотить ком в горле. Она не должна привязываться к пациентам. Это одно из главных правил тюремного лекаря. Любого лекаря, раз уж на то пошло. Но в Золиндове особенно. И все же это женщина. Кива не могла не чувствовать связь между ними. Не дай ей умереть. «Ты знаешь, где ты?» Тихо проговорила Кива, подтянув табуретку и сев рядом с койкой Тильды. Она не была уверена, поймёт ли её женщина, но попробовать стоило. Даже если надзиратель всё услышит и донесёт смотрителю, надо всего лишь быть осторожной. Им обеим надо соблюдать осторожность. «Зал... «Зал... «Всё верно». «Ты в Залиндове», — ободряюще подхватила Кива. Она добавила проблемы с речью в список симптомов, которые, возможно, помогут найти ей первопричину болезни. Вдруг ей в голову пришла одна мысль, и она сказала, «Сейчас вернусь». Подскочив, Кива подбежала к шкафу с припасами и достала комедианку, которую Тип уже перемолол в пасту. Мутная коричневая жижа, выглядела несъедобной, но пахла свежими травами и помогала расслабиться и прийти в чувство. Надеясь, что лекарство сработает, Кива вернулась к Тильде и попросила ту открыть рот. Женщина заколебалась, и Кива на мгновение испугалась, что она воспротивится или даже попробует вырваться из ремней. Но потом Тильда все же открыла рот, и Кива положила ей на язык чуть-чуть лекарства. Немного подождав, чтобы паста возымела действие, Кива спросила. «Можешь сказать, как тебя зовут?» Прежде чем ответить, женщина сперва приоткрыла губы и снова их закрыла. «Тильда. Я... Тильда». Горло её двигалось, как будто она пыталась сглотнуть, но ей было слишком больно. «Где... я...» Кива шумно выдохнула, хотя на сердце у неё стало тяжело. Когда Тильда произнесла своё имя, ей подумалось, что они наконец-то сдвинулись с мёртвой точки. А потом та задала вопрос, на который сама отвечала буквально пару минут раньше. «Ты в Залиндове, помнишь?» Медленно проговорила Кива. Тильда моргнула, уперев слепой взгляд в потолок. «Залиндов...» «Да. Да. Где?» Сердце у Кивы сжалось. «Тебя привезли десять дней назад», — поделилась она, сама не зная, как продолжить. Тильда вздрогнула от удивления. «Ты была очень больна. Я... я пытаюсь тебя вылечить». «Зачем?» Одно короткое слово, и Кива растерялась, не зная, что ответить. Причин было много, но большую часть она не могла озвучить. По крайней мере, пока их подслушивает надзиратель. «Не дай ей умереть». «Потому что я...» «Потому что ты...» «Потому что мы...» «Ордали», — перебила Тильда. Голос её снова начал слабеть. «Мой приговор...» «Зачем?» — она судорожно вдохнула. Было видно, что говорить ей тяжело. «Зачем меня лечить, если меня все равно потом убьют?» Кива сжала в кулаки, лежащие на коленях руки, впиваясь ногтями в кожу. Почему из всего, о чем Тильда могла знать или помнить, почему она спросила именно о Бордалиях? и какого ответа она ждала от Кивы. В голове у нее крутилось слишком много вариантов. «Потому что это моя работа, потому что мне приказал Смотритель, потому что сестра прислала мне записку, потому что Креста убьет типа, если я тебя не вылечу, потому что я не смогу жить спокойно, если...» «Где я?» — прервала Тильда ход ее мыслей. Досадуя на саму себя... Кива уже готова была повторить, что они в Залиндове, но вдруг остановилась. В голову ей пришла мысль, что Тильда имеет в виду нечто другое. Быстро оглянувшись на надзирателя, Кива поразмыслила над своим ответом и, не увидев в нем ничего плохого, сообщила. — Ты в лазарете, в лазарете Залиндова. На мгновение воцарилась тишина. Затем Тильда спросила, уже практически шепотом, «Кто? Ты?» Бросив еще один взгляд на надзирателя, Кива дала самый честный ответ, на который только могла решиться. «Я просто хочу помочь тебе выжить и пережить все, что тебя ждет». Кива протянула руку и порывисто сжала ладонь Тильды, но тут же, опомнившись, отпустила. «А теперь отдыхай. Завтра у нас еще будет время поговорить». Но к рассвету Тильда вновь скользнула в беспамятство. На этот раз не помогла даже комедянка. Медленно утекали часы, и Кива ждала, когда Тильда придет в себя, но тщетно. Она все еще была слишком больна, все еще пребывала во власти, охватившей ее болезни. А на следующий день... день первой Ордалии, Кива поняла, что времени у нее совсем не осталось. «Не дай ей умереть! Не дай ей умереть! Не дай ей умереть!» Той ночью Кива почти не спала, молясь, чтобы Тильда чудесным образом выздоровела, и чтобы, если она очнется, у нее нашелся способ пережить Ордалию воздухом. Как Кива уже говорила Типу, первое испытание не было невыполнимым, и своей лёгкостью оно нередко обманывало преступников, заставляя тех поверить, что у них есть шанс выжить. В конечном счёте, когда они доходили до второго, третьего или четвёртого испытания, они понимали, как ошиблись. Но даже не всякому физически здоровому человеку было под силу выполнить лёгкое первое испытание. Что уж говорить о Тильде. «Не дай ей умереть!» Мысли Кивы наводняли четыре слова из зашифрованной записки сестры, ее приказ, ее требования. То и дело вспоминалась угроза кресты, с шипением повторявшей «Спасешь мятежную королеву, спасешь мальчика, умрет она, умрет и он!» В голове Кивы развернулось настоящее поле боя. «Не дай ей умереть! Умрет она, умрет и он!» «Не дай ей умереть! Умрёт она, умрёт и он!» Кива совершенно не представляла, что ей делать, как спасти Тильду, как спасти Типа. Она, конечно, придумала один способ, но... Какова опасность? И какой ценой? Не дай ей умереть! Умрёт она, умрёт и он!» Когда незадолго до полудня в лазарет прибыла мрачная Нааре, У Кивы внутри всё сжалось. «Пора», — сообщила Нааре. «Но она же до сих пор не выздоровела!» Тип обхватил пальцами безвольную руку Тильды, словно утешая её. Тильда не спала, но была не в себе. Она что-то бессвязно бормотала и смотрела в пустоту, каждые несколько секунд вздрагивая от мышечных спазмов. «Я лишь исполняю приказ». безапелляционно заявила Нари. На «Принц Деверик и принцесса Мирин уже прибыли, и они хотят уехать так скоро, как только возможно». Кива чуть не закатила глаза. «Действительно, не гоже королевским особым долго находиться в этом гадюшнике. Убереги их боги увидеть, что на самом деле творится внутри этих стен. Губительные каторжные работы, жестокие надзиратели, убогие условия жизни». Покинув тюремные стены, принц с принцессой отправятся прямиком в Зимний дворец и мигом забудут о заключенных и их каждодневных заботах. «Да и зачем им об этом думать?» — презрительно размышляла Кива. «Ведь королевской семье и без того известно, что все узники за Залиндова чем-то провинились и заслуживали тюрьмы». «Она ходить может?» — спросила Наари. Киви не хотелось отвечать. На взгляд надзирательницы говорил сам за себя. Сегодня на Аре такая же тюремщица залиндова, как и все остальные. Сегодня она не уступит и не пожалеет. Да, хрипла ответила Кива. Но только с чужой помощью. И она совершенно не понимает, что происходит. На Аре сжала зубы, впервые дав понять, что чувствует по поводу происходящего, но кивнула. «Поднимай её. Остальные надзиратели уже выводят заключённых на восточный двор». Она замолчала. «Готовься. Они сегодня всех с работы сняли». «Видимо, королевская семья хочет зрителей побольше». Мальчишеское лицо типа побледнело. Киева же никак не могла выбросить из головы слова аре о восточном дворе, который находился на противоположном конце тюрьмы. Там стояли виселицы. Может, для Тильды уготовили петлю? Неужели для ардалии воздухом ее собираются повесить, чтобы посмотреть, переживет ли она сломанную шею или удушье? Нет, конечно, такого быть не могло. Никто не переживал виселицу. Заключенных вешали каждую неделю, и они все до единого оказывались в морге. Тильда ни за что в жизни не... Пора идти. сказала она Ари, когда в дверях лазарета показалось еще три надзирателя, которые должны были их сопровождать. Прямо сейчас. Онемевшими руками Кива расстегнула кандалы и ремень на груди Тильды. Хотелось бы, чтобы женщина бросилась в бой, как неделю назад, чтобы она показала, что еще не окончательно упала духом. Но та только что-то бормотала себе под нос и вздрагивала, пока Кива с типом Закидывали её руки себе на плечи и вслед за Наари и другими надзирателями выводили её из лазарета. Кива так и не вырезала на левой руке Тильды метку. Не хватило духу поступить так с больной женщиной. Похоже, Тильда была единственной заключённой за Линдова без вырезанной «З» на коже. Металлического браслета с идентификационным номером ей тоже не выдали. однако все прекрасно знали, кто она такая. С тех пор, как креста напала на Киву в душевых, по тюрьме успели разойтись слухи, какие-то озлобленные, какие-то благоговейные, и теперь всем было известно, что среди заключенных находится мятежная королева. В тюрьме стало неспокойно. Киве было знакомо предчувствие, витавшее в воздухе, и это ее напрягало. Когда-то давно, С него начинались бунты. Только их ей сейчас не хватало. Они тащили больную женщину через тюрьму, а Кива всё думала о левой руке Тильды. Может быть, всё же стоило вырезать метку. А что, если надзиратели заметят? Если мятежная королева умрёт сегодня без метки на руке, будет ли она считаться заключённой или же умрёт свободной? в голове метались разрозненные мысли. И Кива, поняв, что паникует, заставила себя глубоко вдохнуть. Идти стало тяжелее. Чем ближе к восточному двору они подходили, тем плотнее становилась толпа. Шум вокруг нарастал. И если сначала голоса людей напоминали жужжание насекомых, то на подходе ко двору Кива уже едва слышала собственные мысли. Если бы не надзиратели, которые продавливали им дорогу, они бы ни за что не провели Тильду сквозь толпу. Похоже, весь Залиндов замер в ожидании предстоящей Ордалии. Когда перед ними показались виселицы, у Кивы свело желудок, да так, что казалось, вот-вот стошнит. Однако, приглядевшись, она не заметила ни петли на балке, ни палача у рычага. Зато сверху на помосте, в недосягаемости заключенных, виднелось несколько человек. Среди них с прямой спиной и высоко поднятой головой стоял Смотритель, безэмоционально взирающий на толпу. Больше тюремщиков на помосте не наблюдалось. Однако в одежде присутствующих Кива безошибочно узнала доспехи королевской стражи, сияющие под полуденным солнцем. Самые опасные защитники королевства сгрудились вокруг двух человек, с головы до пят, завернутых в тяжелые зимние плащи, и даже по их выправке было видно, что в Залиндове им не место. Кива попыталась разглядеть их лица, но даже если бы их не закрывали стражники, все равно бы не вышло. И на принца, и на принцессе были маски. До Кивы доходили слухи, что наследники Валентиса скрывают лица на людях, и сейчас ей подумалось, что они наверняка делают это демонстративно, будто специально желая показать, как далеки они от простого Люда. Из-за масок Кива ничего не могла сказать об их внешности, кроме того, что наследный принц выше сестры, и что у них обоих светлые волосы. При взгляде на королевских особ и их стражу Киеву бросила в жар и холод. Ее трясло, и она не понимала, от чего. От страха ли за Тильду, или от возмущения всем этим фарсом? Ясно, она осознавала лишь одно. Они стоят в нескольких шагах от подножья виселицы, на которой Тильду ждет первое испытание и, скорее всего, неминуемая гибель. «Не дай ей умереть, умрет она, умрет и он». Кива сжала зубы, бусина пота скатилась по ее брови, несмотря на ледяной ветер. «Не дай ей умереть, умрет она, умрет и он». Кива не смогла предотвратить Ордалию, не смогла спасти Тильду от того, что ждет ее на помосте Виселицы, не смогла спасти Типа, не смогла спасти себя. Три жизни повисли на волоске, и все из-за одной единственной женщины. «Не дай ей умереть». Кива закрыла глаза. Стук сердца у нее в ушах заглушил улюлюканье толпы. Она знала, что делать. Кива резко распахнула глаза. Она лихорадочно выискивала в море заключенных знакомое лицо, пока внутри нарастала волна тошноты. Но ни Мота, ни Алиши с Нергалом нигде не было видно. Кива почти отчаялась. Но тут ее взгляд упал на Джарена, стоявшего возле подножья виселицы с остальными тоннельщиками. Он был настолько перепачкан грязью, что она его еле узнала. «Джарен!» — крикнула Кива сквозь гиканье заключенных, не обращая внимания на предостерегающий взгляд на Ари. «Джарен!» Кажется, он растерялся, даже испугался. Он быстро обернулся на королевских наследников и стражу, словно боясь, что они его заметят. «Ты что делаешь?» <связанная> — <жизнь> воскликнул тип из-за тильды, но за криками и воплями напирающих узников Кива его почти не расслышала. Проигнорировав типа, она замедлилась. Ее охватило одновременно облегчение и ужас, когда Джарен начал пробираться через толпу и настиг их всего в нескольких шагах от виселицы. «Стойте здесь!» — приказала Кива, сняла со своей шеи руку Тильды и беззастенчиво закинула ее на Джарана. Ничего не объяснив, Кива пробралась сквозь толпу, чуть не задохнувшись по пути, проскочила мимо Наари и трех надзирателей и, перешагивая через ступеньку, поднялась на деревянный помост. И тут же королевские стражники направили на нее пять мечей. Смотритель рук напротив застыл, как статуя. и даже шрам в виде алмаза стало почти не видно. Так широко он раскрыл глаза при ее появлении. Толпа мигом утихла. — Ты кто такая, девочка? — потребовал объяснений ближайший стражник. — Где мятежная королева? — Не дай ей умереть! Кива судорожно вдохнула, расправила плечи, и, посмотрев на принца и принцессу в масках, Громко воскликнуло единственное, что могло спасти Тильде жизнь. «Меня зовут Кива Меридан, и я провозглашаю ее приговор своим».